Путешествие. Автопробег по полуострову. О медленном путешествии. Типичный экспресс-маршрут большинства туристов стран СНГ в Малайзии – это день в Куала-Лумпуре на шопинг и обзорную экскурсию, перелет на Лангкави и неделя или две в пляжном отеле острова. Некоторые заменяют Лангкави на Кота Кинабалу. Изредка в маршрутах мелькает Пинанг. Остальные острова и тем более наземные маршруты совершенно незаслуженно, на мой взгляд, остаются в стороне. Конечно, это вопрос приоритетов и наличия времени. Я вполне могу понять зимних туристов, которым не терпится из минусовой температуры попасть на пляж. Но сама я любитель медленного туризма и маршрутов с разнообразными ландшафтами. Через Малакский полуостров раскинулась система скоростных шоссе под общим названием «Север-Юг» протяженностью 772 километра. Она начинается на юге в штате Джахор на границе с Сингапуром и заканчивается на севере страны у границы с Таиландом. Сеть автотрасс связывает между собой все города – восточное побережье, гористые районы на западе страны, национальные парки – и даже остров Пинанг, на который можно проехать по мосту длиной 13,5 километров. Автомобиль – основной способ передвижения по стране. Я большой любитель дорожных приключений. Когда я только приехала в Малайзию, мы с мужем старались выезжать в новое место хотя бы раз в месяц. В последующие годы я работала в компаниях, у которых были гостиницы на острове Ланкави, в горах Букит-Тинги, и у горячих источников в горном районе штата Перак. Все это означало частые перелеты и поездки по стране на машине. В 2010 году я, наконец, ушла в свободное плавание и полностью посвятила свое время переводческой карьере. В частности, зарегистрировалась в Министерстве юстиции как судебный переводчик. И теперь уже в этом качестве ездила в командировки по всей стране и переводила в судах в совершенно немыслимых местах на совершенно немыслимых судебных процессах. Об этом, как и о работе переводчика вообще, когда-нибудь я напишу еще одну книгу. В этой главе я зову вас с собой в медленное путешествие по полуострову. Отправимся из Куала-Лумпура на север к островам Пинанг и Лангкаве, а потом присмотримся к дороге из Куала-Лумпура на юг в сторону Сингапура. Гентинг В двухстах километрах к северу от Куала-Лумпура проходит граница самого крупного штата Малакского полуострова – Паханга. По размеру он немногим больше Армении и чуть меньше Швейцарии. Большая его часть покрыта самым старым в мире дождевым лесом, которому 130 миллионов лет. Именно в этом штате находится Гентинг – курорты Камеронских гор, Холм-Фрейзер, несколько заповедников, пляжные курорты – и национальный парк Таман-Нигара. И хотя человек потеснил дикую природу, в штате Паханка ее представители еще не сдали свои позиции. Именно здесь, на проезжую часть, до сих пор могут выйти слоны. Решайте сами, пролететь ли над всей этой роскошью на самолете за 40 минут или подарить себе медленное путешествие по земле. В первые годы жизни в Малайзии горы Гентинг в часе езды от Куал-Лумпура были моим излюбленным местом, оазисом, куда можно было скрыться от неизменной жары. Гентинг называют Лас-Вегасом Малайзии. Его видно издалека, на чем бы вы ни подъезжали. Вершина горы скрыта туманом, сквозь который проступают очертания зданий. Это если подъезжать днем, а ночью Гентинг сияет неоновыми огнями. Когда я вижу такие грандиозные проекты, мне всегда интересно, как все начиналось, и чьи сбывшиеся мечты за этим стоят. Империя Гентинг – детище малайзийца китайского происхождения Лим Гох Тонга, который входил в тройку самых богатых людей Малайзии и был среди самых богатых людей мира, согласно Форбс. Примечание. Список богатейших людей мира Форбс от 6 марта 2007 года. Лим Гох Тонг скончался 23 октября 2007 года. О нем говорят, что до последних дней жизни он оставался типичным традиционным китайцем до мозга костей. С трудом говорил по-английски. По воскресеньям выходил утром из дома во вьетнамках, майке-алкоголичке, шортах, покупал газету на китайском языке и шел завтракать в традиционную китайскую забегаловку. А на почтительном расстоянии позади него следовали квадратные телохранители в костюмах. В конце 1960-х на месте Гентинга была заросшая джунглями гора. Никий Лим Гох Тонг, 50-летний иммигрант из Китая, пил чай в гостях у знакомых за городом, наслаждался легким бризом и заприметил гору. К 1971 году это место стало Гентингом и с тех пор с каждым годом разрасталось. Сегодня империя развлечений состоит из 20 отелей – первого легального казино в Малайзии, парков с аттракционами, нескольких полей для гольфа, концертных залов, кинотеатров, музеев и, конечно, торговых комплексов, без которых в Малайзии ничего не строится. В Гентинг добираются по скоростному шоссе или канатной дорогой. Все это великолепие окружено тропическим лесом. Сам центр развлечений в Гентинге – лишь вершина айсберга и малая часть всей проделанной работы – Когда проект был задуман, первым делом стала проблема, как добираться на гору. Никаких шоссе тогда не было и в помине. Ладно шоссе, дорог-то не было, чтобы ввели от самого Куала-Лумпура в Гентинг. Получив согласие от федерального правительства, Лим Гохтонг взялся за строительство дороги сам. В проект не верил никто, включая правительство и друзей Лима. О нем говорили, как о городском сумасшедшем. На проект Генсинг он потратил все до последней копейки, продав имеющуюся у него землю и вложив все сбережения в строительство. Дорога была готова за три года вместо запланированных пятнадцати. Когда стало очевидно, что Генсинг – это невиданный успех, Лиму выдали лицензию для казино, частично освободили от налогов и назвали городок, отстроенный у начала канатной дороги Гахтонг-Джая, в честь основателя. А теперь о самом Гентинге. Малазийцы не считают, что если на улице плюс 16, то можно просто потеплее одеться и наслаждаться свежестью, бродить по туманным дорожкам. Здесь предпочитают укрываться как от жары, так и от холода внутри гигантских крытых комплексов, где море ресторанов, кафе, кинотеатры, парки и развлечения на любой вкус. При этом аттракцион «Снежная деревня», где поддерживается минусовая температура, и из пушки выстреливают настоящим снегом один из самых популярных. Малазийцы кутаются в арендованные пуховики, надевают шапки и при этом остаются в резиновых сланцах на босу ногу. Все снежное удовольствие за 10 долларов. Одно из самых узнаваемых мест Гентинга – разноцветное здание отеля First World, который до 2006 года значился в Книге рекордов Гиннесса как самый большой в мире отель, с 6118 номерами. С тех пор его успели опередить «The Venetian и «MGM Grand» в Лас-Вегасе. Из всех отелей Гентинга разноцветный «First World» самый дешевый. Этот отель не претендует ни на что большее, чем предоставить путешественнику чистое место для ночлега. Если у вас более высокие требования к отелю, то вам не сюда. Конечно, европейских туристов здесь мало. Те едут в Малайзию не за горной прохладой и казино. Гентинг безумно популярен среди малайзийцев, сингапурцев, японцев, индийцев и некоторых живущих в Малайзии европейцев, которые не против провести выходные не на пляже с белым песком, а на туманной вершине, где можно натянуть в теплый свитер, пить горячий кофе и лениво наблюдать, как малайзийцы стоят в очереди за снегом. Холм Фрейзер, Холм Фрейзер. Часть основного горного хребта Малайзии с мелодичным названием Титиванкса. На машине от Куала-Лумпура до холма около двух с половиной часов. Последние двадцать пять километров проходят по горному серпантину. Не верьте никому, кто скажет вам, что там тепло. И всяким метеорологическим сайтам в том числе. Там до плюс шестнадцати дождь и ветер. По утрам за окном густой туман. По крайней мере, в сезон дождей. Днем может распогодиться, но ненадолго. Поэтому нужно ловить момент и непременно идти в поход, гулять по территории, ездить верхом, стрелять из лука, осматривать достопримечательности. Как альтернатива вечному лету в остальных частях страны и при условии, что вы приехали не в вьетнамках и пляжной одежде, климат приятный. Если вы оказались на холме случайно, то можете разжиться уже на месте толстовкой, водонепроницаемой курткой и противопиявочными гольфами для похода в лес. На мой взгляд, самое привлекательное здесь – это походы. На территории курорта 8 маршрутов разной длины и степени сложности. Самый простой и короткий – 500 метров с незначительными препятствиями в виде мостика через ручей, и пройти его можно за 15 минут. Самый длинный и сложный – 5 километров с препятствиями вроде крутых склонов и широких ручьев, через которые перекинуты жердочки или просто бревна. На такой маршрут уходит от 7 до 8 часов в обе стороны. У каждого маршрута своя история, которая вплетается в историю самого холма. Его открыл в 1890 году ушлый шотландец Фрейзер, оказавшийся здесь в поисках олова. Ушлы, потому что, найдя олова и наняв китайских старателей для работы на рудниках, тут же в рабочем городке открыл и горный притон, и опиумную, таким образом возвращая себе то, что платил китайцам за работу. В один прекрасный день Фрейзер бесследно сгинул в джунглях, и дальнейшая история холма разворачивалась уже без него. Дальше здесь были английские загородные резиденции, поля для гольфа, клуб верховой езды и, наконец, современный горный курорт. Один из простейших маршрутов для похода Это, например, дорога, по которой англичане спускались с холма к церкви по воскресеньям. Тигров и слонов в здешних джунглях не водится, но есть огромное количество совершенно потрясающих птиц. Уже более 30 лет в июне тут проходит Международный фестиваль орнитологов. Куала-Гандах. В двух часах от Куала-Лумпура, в том же штате Паханка, знаменитым своими джунглями, есть заповедник слонов. Его еще называют «сиротским заповедником», так как одно из основных направлений работы заповедника – это забота о слонятых сиротах. Азиатский, он же индийский, слон занесен в Красную книгу как вид, близкий к вымиранию. В Малайзии насчитывается чуть больше тысячи особей, а в мире – около сорока тысяч. В недавнем прошлом путешествие поездом из Куала-Лумпура на север в сторону Таиланда – слонов всегда можно было увидеть в джунглях по обеим сторонам от железной дороги. Сегодня такое зрелище – редкость. Среди причин сокращения численности индийских слонов – их истребление в целях охраны посевов и плантаций. Слоны в Малайзии совершают частые вылазки на каучуковые и фруктовые плантации. Заповедник в Паханге основали в 1989 году как реабилитационный центр для раненых слонов и слонов-сирот. Кроме реабилитации и лечения, он занимается перевозкой животных в те районы, где конфликты с цивилизацией маловероятны. Слонов привозят сюда со всей страны. Со времени основания заповедника удалось спасти и вернуть в дикую природу более 400 слонов. Животные разгуливают по заповеднику свободно. Цепь надевается только во время кормления. Посещение строго приурочено к определенному времени. Желающие принимают активное участие в кормлении и купании, буквально ныряя в речку вместе со слонами и помогая мыть их щетками под руководством работников заповедника. Все удовольствие длится минут сорок, после чего публику выпроваживают и слонов оставляют в покое. Сама по себе поездка два часа туда и столько же обратно. Уже приключение. Ни на одном другом шоссе Малайзии не продают столько снеди, как на шоссе Карак, К востоку от Куала-Лумпура. С первых же километров пути по обеим сторонам шоссе стоят прилавки с лимангом. Спутать его с чем-то другим невозможно. Издалека прилавок напоминает большой зеленый ксилофон. Крупные побеги бамбука, начиненные рисом, медленно пекутся на небольшом огне. В Куала-Лумпуре лиманг продают только во время месяца Рамадан. А вдоль шоссе Карак круглый год. Тут же в бутылках продают разноцветные сорта меда. Самый светлый и самый дорогой – мед с дерева туаланг. Его еще называют деревом пчелиного роя. Растет туаланг только в Юго-Восточной Азии. Для Малайзии это самое высокое дерево. В мире шестое по высоте. Продавец, попавшийся на нашем пути в одну из поездок, Сидел на ступеньках у входа в придорожный Макдональдс рядом с Рональдом, удобно расположив авоськи с медом между клоунскими башмаками. Особое умиление у меня всегда вызывают фруктовые лотки. Правда, не на самой автотрассе, а на проселочных дорогах вдоль нее. Все построено на двух принципах — лень и доверие. На небольшом столике разложены фрукты. Тут же лежат ценники, а на вбитом в землю столбе висит жестянка. Продавца нет — Занят более полезным делом, например, спит в гамаке у дома неподалеку. Проезжающие мимо покупатели сами, посмотрев на ценник, бросают нужную сумму в жестянку, берут честно купленную связку бананов и продолжают путь. Как-то собираясь в заповедник с подругами, мы наткнулись на информацию о том, что где-то рядом с заповедником расположена деревня племени аборигенов оран Чевонг. Деревню отделяет от заповедника узкая речка Куала-Гандах. Наблюдение за слонами – развлечение номер один для местных детей. Приехав, мы обнаружили в деревне кафе парикмахерскую школу с одним единственным преподавателем, в которую ходит вся деревня учиться читать, писать, рисовать и вести бизнес с туристами. Недавно здесь начали строительство домов на земле – куда постепенно переселяют аборигенов из традиционных зыбких домов на сваях в гораздо более надежные, хоть и менее колоритные домики. Из блога «Сказки о Малайзии». Если дать волю воображению и представить себе место, наиболее удаленное от цивилизации и совершенно неподходящее для какой бы то ни было деловой активности, то это будет славный город Маран в штате Паханг. И вот как раз из него я шлю вам пламенный привет». Можно было, конечно, насторожиться, когда два испанских переводчика под разными предлогами отказались ехать переводить в маран. Можно было заподозрить неладное, когда я узнала, что у первого испанца воспаление левой пятки, а у второго собака съела водительские права. Но если и промелькнула в голове моя здравая мысль, то все пересилило неуемное любопытство и жажда куда-то вечно чесать с чемоданом в лапах. Министерство правосудия работает в лучших традициях Малайзии по принципу наименьшего сопротивления. Поэтому здесь действует незамысловатая схема оплаты услуг судебных переводчиков. Чем дальше от Куала-Лумпура, тем выше ставка из расчета, что переводчику нужно еще до места доехать и где-то остановиться на ночь. Вся логистика в руках переводчика. Из Википедии, TripAdvisor, Booking.com и Agoda – Амаране удалось узнать только то, что известно о нем мало, отелей там нет, и находится он в штате Паханг. Штат Паханг — это джунгли, величественные и нетронутые. Именно здесь случалось слонам и тиграм выходить на шоссе и перекрывать путь автобусом. Над нескончаемым лесом клубится туман. Причем туман, по-видимому, тоже вечный. Вдоль дорог стоят знаки «Осторожно, туман!» Не буду вас утомлять подробными рассказами о том, как на скоростном шоссе дорогу мне переходило стадо коров, хорошо не слоны, как по радио упорно передавали, что после непрерывно льющегося вторые сутки дождя в Паханге местами потопы деревня Гадюкина нервно курит в углу, как я останавливалась поесть дурианов у дороги и как чуть не проскочила сам Маран, главная улица которого по длине уступает иному торговому центру в Куала-Лумпуре. Местные жители подсказали, что здесь как раз рядом с судом и полицейским участком есть ведомственный дом отдыха, где можно остановиться. За годы моей работы в гостиничной сфере такого механизма заселения в отель я еще не встречала. Вот послушайте. У въезда в дом отдыха рядом со шлагбаумом к дереву прибита картонка, где написано, что всем желающим остановиться на ночлег в этом райском уголке следует звонить Алина мобильный. Али сказал, что сейчас не его смена, и звонить нужно Салиму. Соблаговолил дать номер. Салим радостно сообщил, что свободные номера есть, и объяснил, что сам он сейчас дома, а дом в деревне в пяти километрах от Марана. Это у него так рабочая смена проходит. Сказал ждать у Баума приехавший на мопеде Салим в обмен на 20 долларов выдал мне ключи от неожиданно добротного шале с двумя верандами и гигантским крыльцом с какими-то невообразимыми римскими колоннами. И сейчас меня терзает любопытство, что же такого могла совершить Троица Колумбийца в этом захолустье? Кроме бесконечных плантаций здесь поблизости заповедник слонов. Воображение упорно рисует картину: Тарихуан Карлоса украли слона, и, набрав по дороге полный рюкзак дурианов, пытаются на угнанном внедорожнике добраться до Куала-Лумпура. Но об этом я узнаю завтра. Заранее ознакомиться с делом не представляется возможным. Кто бы мог подумать, что маранский процесс так затронет душ жителей этого блога. Несколько дней назад на приеме в российском посольстве по случаю Дня Конституции во время светской беседы за блинами ко мне обратились с вопросом – Чем кончилось дело в Маране? Я поперхнулась блином от неожиданности и в очередной раз осознала, как тесен мир, поэтому спешу представить вашему вниманию развитие сюжета. Во время второй моей поездки в Маран я ушам своим не поверила, когда услышала, что судья опять взяла внеплановый отгул. На долю секунды нам с адвокатом даже показалось, что секретарь шутит. Но какие тут шутки? Это вам не Германия, где поезда отходят в 15 часов 11 минут, и даже не Куала-Лумпур, где все знают, что 2 часа дня на самом деле означает 2 часа 30 минут, и никто не нервничает зря, обладая этим великим знанием. Это Маран. Здесь 4 декабря может плавно перетечь в 16, а там и вовсе январь на носу. На этот раз придумали вызвать из соседнего штата другого судью на замену. Пока придумывали, завтракали, звонили, судья тоже завтракал и потом ехал. Прошло часа три. Я спала в машине перед зданием суда, компенсируя подъем в пять утра. В этот приезд я решила обойтись без ведомственного шаля с колоннами, а приехала утром из Куала-Лумпура. Представьте себе мой восторг, когда оказалось, что новый судья приехал ровным счетом для того, чтобы перенести слушание на январь, на день, в которой, как все надеются, судья Марана не пренебрежет своими прямыми обязанностями. Мне, однако, на этот раз удалось ознакомиться с делом, поэтому могу вам сообщить, что все трое колумбийцев украли в этой далекой деревне вовсе не слона, а взломали банкомат. Маран. 3 декабря 2013 год. Таман-Негара. В штате Паханг находится самый старый и крупный национальный парк в стране, Таман-Нигара. Это действительно очень красивое место. Но правда в том, что из всех национальных парков Малайзии этот, пожалуй, наименее дикий. Я бы сказала, что это комфортная версия для начинающих любителей природы и для тех, у кого нет времени добираться в более отдаленные места. Сюда можно доехать на машине, но мне гораздо больше нравится приплывать в Таман-Нигара на лодке. От Куала-Лумпура до пристани в Куала-Тимбелинг Время в пути около трех часов. А оттуда два часа на лодке к национальному парку. В самом парке все вполне цивилизовано, местами даже слишком. Аккуратные шале с горячей водой и кондиционерами, рестораны при гостинице, где пытаются готовить в том числе и европейские блюда, кинозал, магазин с самым необходимым и небольшая сувенирная лавка. Фирменный знак именно этого национального парка топир вольно живущий прямо на территории гостиницы. Представьте себе нечто среднее между свиньей и не самой крупной коровой с хоботом. Передняя часть туловища у него черная, задняя – белая, задние ноги – снова черные. Как зебра, которую поленились как следует покрасить в полоску. Существо безобидное и ласковое. Но из-за крупных размеров и плохой видимости в темноте здорово может напугать, если пронесется мимо вас в ночи, когда вы возвращаетесь в свой домик в приятном расположении духа после ужина. Как и во всех национальных парках страны, главное развлечение здесь – это походы. Есть несколько разнообразных маршрутов – лес, пещеры, горы, реки, наблюдение за птицами, рыбалка. Именно в этом парке маршруты достаточно легкие, почему я и называю его прекрасным вариантом для разминки и первого знакомства с дикой природой. К сожалению, из-за популярности таман нигара и его относительной близости к крупным городам полуострова здесь сложно оказаться в полном смысле слова наедине с природой. Даже если вы не идете по маршруту с группой, а отправляетесь в индивидуальный поход, В нескольких десятков метров от вас может идти такой же путешественник, а сзади будет нагонять группа. Тут уж как повезет. Даже в ночном походе возникало ощущение, что в лесу нас слишком много. Мне кажется, что такое чувство возникало и у диких зверей, которых здесь сложно увидеть. Вспоминается комикс местного карикатуриста Лата еще 80-х годов. Группа туристов засела на специальной площадке для наблюдения за дикой природой, а сотрудник заповедника, завернувшись в шкуру тигра, выглядывает из-за дерева к восторгу наблюдателей. Как бы ни обстояло дело с дикими животными, сама природа, конечно, величественная. Больше всего в таман я люблю передвижение на лодке. Парк пересекают многочисленные быстрые реки с прозрачной водой. В некоторые части заповедника добираться нужно по реке. В узкой традиционной лодке здорово растянуться на спине во весь рост, подложить под голову запасной спасательный жилет и смотреть, как медленно плывут облака и стремительно проносятся мимо крохотные деревеньки. Малакка. К югу от Куала-Лумпура, примерно на полпути к Сингапуру, расположился еще один город, мимо которого невозможно проехать. Сложно переоценить значимость Малакки в истории Малайзии. Именно здесь зародился первый малайский султанат. Отсюда началась исламизация Малакского полуострова. Сюда приезжали первые китайские иммигранты, оказавшие большое влияние на культуру региона. Здесь высадились португальские, а потом и голландские завоеватели. Пласты истории причудливо наслаиваются друг на друга в этом удивительном городе и переплетаются с легендами. Сам город небольшой, а исторический центр и того меньше – его можно обойти за несколько часов в рамках одной пешей прогулки. Пройдя сквозь крепостные ворота Порта де Сантьяго, единственную сохранившуюся деталь неприступной португальской крепости Афамоса XVI века, вы можете подняться по ступеням на холм, с вершины которого как на ладони раскроется вся история этого города и даже, пожалуй, этой страны. У подножия холма растет дерево, под которым, по легенде, сидел принц Парамешвара, когда решил, что должен основать здесь государство. На вершине холма развалины голландской церкви святого Павла, построенной в 1641 на месте разрушенного португальского храма Пресвятой Богородицы. За церковью сохранились надгробия знатных голландцев и англичан, правивших колонией. Раскинув руки и склонив голову, смотрит вниз с холма, высеченный из белого камня, португалец Франциск Ксаверий, самый известный миссионер Востока. Далеко внизу видны здания ратуши Статхейс и церкви Христа из красного кирпича на Голландской площади. Тут же у церкви поблескивает вода в фонтане королевы Виктории. По традиции, такой фонтан устанавливали в крупных городах всех колоний Британской империи. Здесь же, на холме среди древних развалин, расположились художники и ремесленники – Ежегодно в Малаке проходит фестиваль искусства, и круглый год здесь можно купить картины и открытки с видами Малаки и сюжетами славного прошлого. Малакка и Джорджтаун на Пенанге – единственные города в Малайзии, где все еще можно увидеть рикш. Есть рикши для туристов, украшенные кошкой Хеллоу-Китти и диснеевскими принцессами. Из колонок таких колясок может греметь самая неожиданная музыка. От Аббе – до Каньи Уэста. А в обычной части города, где нет туристов, рикши все еще попадаются в качестве обыкновенного средства передвижения. В том, что Малайзия бережет свое прошлое, в том числе многочисленные напоминания о колониальном прошлом и считает их неотъемлемой частью своей истории, мне видится спокойная уверенность в себе и гордость за свою страну без необходимости разрушать что бы то ни было для доказательства своей состоятельности. Если уж вы решили заехать в Малакку и готовы к гастрономическим экспериментам, то непременно идите обедать в ресторан-кухни Нионье. Вначале обязательно загляните в самый старый в Малайзии функционирующий китайский храм Ченхунтен, построенный еще в XV веке. От него ведет целая сеть улочек, где вперемешку с сувенирными лавками и магазинами расположилось множество ресторанчиков. Многие из них разместились в типичных домах старой постройки. У них узкий фасад, и кажется, что домик внутри крошечный. Это обманчивое впечатление. И такие дома уходят далеко вглубь квартала. За небольшой прихожей следует длинный коридор, за ним гостиная, за гостиной дворик под открытым небом, Далее опять коридор с прилегающими многочисленными комнатами и в конце коридора кухня. Если чувствуете в себе дух авантюризма, попробуйте португальское дьявольское карри или карри-капитан. Во многих из таких кафе сохранены старинные предметы быта – перанакан. В ожидании обеда можно прогуляться по залам, как по небольшому музею. Ну и напоследок – Прежде чем двигаться из Малаки дальше, можно прогуляться по набережной или даже взять билеты на прогулку на катере по каналу, чтобы уж точно ничего не пропустить в городе. Я не перестаю поражаться разнообразию, которое может предложить путешественнику такая небольшая страна. Особенно мы порадовались этому в последние два года, когда другие страны оказались для нас закрыты. Конечно, все не охватить в одной главе, Есть еще чайные плантации в Камеронских горах, озеро Кингир, города Ипа и Куала, Кангасар, ботанический сад в Букит-Тинги, административная столица Путраджая и много других замечательных мест. По полуострову здорово ездить без спешки.